Они стояли возле двух торчащих из воды подводных лодок, пришвартованных к каменному пирсу, и ждали специалиста. Человек, которому поручили их сопровождать, привел их и ушел. Вода тихонько плескалась в большом каменном гроте, было тихо и гулко. Папаша сказал, что лодки небольшие, но все, конечно, относительно. Выглядели они громадными. Оно и понятно, нужно было обеспечивать жизнедеятельность экипажа, хоть и небольшого во время путешествия через океан. Сема, ожидая специалиста, почему-то представлял себе его сгорбленным очкариком. Откуда взялся такой стереотип, он объяснить не мог. Юна ничего не представляла, просто ждала. Человек, который появился спустя некоторое время, заставил их напрячься. Это был, мягко говоря, здоровяк. Он был в майке, и здоровенные и неестественно круглые бицепсы перекатывались при ходьбе. На его грудь, наверное, можно было поставить шахматную доску и играть. Такой она была квадратной. Ну и рост не меньше двух метров, лысый и с окладистой бородой. Его грозный вид смягчало то, что он широко улыбался, искренне и радостно. Подойдя, он протянул руку Семе. «Ваня», — сказал он густым басом, и, несмотря на опасения Семы, пожал руку очень аккуратно, даже можно сказать бережно. «Сема», — ответил он на рукопожатие. Силач протянул руку Юни, она с опаской протянула ему свою маленькую ладошку. Он бережно ее поцеловал, И поскольку она молчала, спросил, «А как зовут юную и прекрасную мадмуазель?» Юна начала краснеть и тихонько ответила, «Юна!» «Юная, юна! Я почти угадал, как это мило!» И здоровяк искренне, но громогласно рассмеялся. «Ну, где тут наш пациент?» Сема повернулся и махнул рукой в сторону одной из лодок. «Да я знаю!» — улыбнулся Ваня. «Давно хотел познакомиться с этими игрушками поближе». Но папаша наложил табу, Пришлось подчиниться. Вам целую нужно открыть, так ведь? Побитую нам оставляете. Сема кивнул. Здоровяк крутанул на себе пояс, и вперед выехала сумка, которая была сзади. И ее за ним было совершенно не видно. Он начал в ней копошиться и достал небольшой прибор с множеством проводов. После чего ловко пробежал по деревянному настилу, переброшенному с пирса на лодку. Доски заскрипели и прогнулись, да и сама лодка заметно притонула и от нее пошли в разные стороны круги. Ваня присел и начал возиться возле люка. Юна подергалась Сему за руку, не отрывая взгляда от их нового знакомого. «Страшный, но хороший», — восхищенно сказала она. Сема кивнул. Ваня возился недолго, вскоре что-то зашипело, и люк открылся. «Добро пожаловать», — сказал он, широко улыбаясь, и, не дожидаясь их, полез внутрь. Оттуда раздались его восхищенные возгласы. Сема и Юна переглянулись и пошли по мосткам к люку. Внутри оказалось не так уж и тесно, как могло показаться снаружи. Была рубка управления, две каюты, несколько складских и технических помещений. Все это было довольно миниатюрным, но жить можно. Да и запастись продовольствием тоже было куда. Ваня возился в рубке у пульта. — Идите сюда, — позвал он их. — Они подошли. — Давайте я подружу вас с лодкой, — сказал он. Она запомнит вас и будет считать своими хозяевами. «И меня тоже», — восхищенно сказала Юна. «И тебя тоже», — ласково сказал Ваня. И бережно потрепал ее по волосам, заставив опять покраснеть. Перед тем, как отец Ильяна ушел, из лодки выгрузили все продукты. Это было хорошо, иначе неизвестно, что бы они и там сейчас застали. Хотя за столько времени все бы уже перегнило и сохло. А вот на складах какие-то вещи остались, но они рыца в них не стали». Семе было неловко. Он и так чувствовал себя вором и угонщиком. Не покидало ощущение, что он делает что-то неправильно. После того, как Ваня снял их биометрию и подружил с лодкой, он еще долго возился за пультом. Они же сидели и ждали. Поначалу они начали ходить и исследовать лодку, но она была небольшой, поэтому много времени на это не ушло. Теперь приходилось просто ждать. Человек, который делал этот агрегат, большой молодец, — сказал наконец Ваня, отрываясь от пульта. — Делал для людей, на продажу. Поэтому позаботился, чтобы все было легко и просто. Вот смотри, Сём, здесь обучающие программы и справочники. Рекомендую ознакомиться, ничего сложного вообще нет. Сегодня поизучай, завтра попробуем отплыть. Я тебе помогу, да и чего уж греха таить, мне самому интересно. Попрактикуемся, вместе оно как-то с И юну и юну тоже научим. «А то как бессмена-то, а?» Он подмигнул Юни. «У меня не получится. Я никогда ничего такого не делала», — очередной раз краснее, сказала она. «Учиться никогда не поздно, тем более на этой планете. Тебе годков-то всего ничего. У тебя вся жизнь впереди. Научишься всему, чему захочешь», — сказал Ваня. «Мне уже двенадцать», — гордо сказала Юна. Ей не хотелось, чтобы Ваня считал ее ребенком. «Да, я думал меньше», — удивился тот. «Но и двенадцать это совсем мало. Так что не робей, мы тебя научим, да, Сём?» И он хлопнул Сёму по плечу. Предвидя хлопок, Сёма немного сжался, но Ваня оказался опытным и умел управлять своей силой. Хлопнул, как обычный человек, не сильнее, чем любой другой. Сёма выдохнул, но от Вани это не укрылось. «Не боюсь, не зашибу. Я же не первый раз с людьми общаюсь-то, понимаю, что сдерживаться надо». Но если кто захочет обидеть, с меня не убудет. Прибью, да, юна И он опять ей подмигнул. Они хотели остаться ночевать на лодке, но, подумав, решили, что еще успеют в ней пожить. Сейчас же, пока есть такая возможность, стоит воспользоваться благами цивилизации. На следующий день за ними зашел папаша, и они поехали к лодке на двух груженных повозках. Он сказал, что это продукты и необходимое оборудование, ну и кое-что из оружия. Когда Сема попытался возразить, ему не хотелось быть обязанным, папаша его прервал и даже слушать не стал. Сказал, что они за все щедро заплатили, а Сема так больше всех своим здоровьем и почти жизнью. И то, что он может для них сделать, это малая толика того, что должен. Ваня ждал их около лодки. Они все вместе, включая двух возничьих, перетаскали вещи внутрь. Хотя большую часть работы сделал, конечно, Ваня. Когда закончили, возничие втащили мостки на берег, А все остальные залезли в лодку и поплыли. Папаша тоже. Ему было интересно. «Какой же классный агрегат!» Не переставал восхищаться Ваня. «Я бы тоже такую хотел себе заполучить. Плыви куда хочешь, живи где хочешь», мечтательно сказал он. «А чем тебе у нас плохо?» Удивился папаша. «У нас хорошо, но душа просит странствий», сказал Ваня. «Большой специалист по вскрытиям невскрываемого», порекомендовал его папаша. За это, собственно, здесь и очутился. Не за это, смутился Ваня. А за то, что когда меня брали, я сдаваться не хотел. Поломал пару десятков человек. А они упрямые были, не стреляли, потому что я до этого нечаянно документы важные стащил. Нужно их вернуть было, вот они и деликатничали. А я этим воспользовался. До сих пор стыдно. Ребята-то просто на работе были, ни в чем не виноваты. Ваня грустно вздохнул. «С тех пор Ваня у нас очень миролюбивым стал, мухи не обидит», — сказал папаша. «А зачем тебе вскрывать нескрываемое нужно было?» — спросил Сёма. «Ты же и так можешь все, что нужно, унести целиком». «Это да», — усмехнулся Ваня. «Здоровьем Бог не обидел». «Но это не все врожденное, я еще и тренируюсь каждый день, с детства. Зависимость у меня такая. Ничего не могу поделать, сколько раз старался бросить, а нет, не могу». «Все время найду, что поподнимать или где поподтягиваться». Он грустно вздохнул. «Ну, насколько я знаю, как мне рассказывали семена и друзья, если есть деньги, купить лодку не проблема. Человек, который их делает, с удовольствием продаст тебе. У него их даже сейчас много. Есть у тебя деньги?» – спросил папаша. «Нет, конечно. Я даже зарплату не получаю. На полном обеспечении. Но раньше мне и не нужно было. А теперь мечта появилась». Будешь мне зарплату теперь платить? Вдруг спросил Ваня у папаши. Наверное, придется. А то попробуй тебе не заплати, усмехнулся по-доброму папаша. Ваня тоже заулыбался. Я не давил, ты сам согласился. Естественно, могу даже сказать, что сам это и предложил. Сначала навел тебя на мысль, а потом предложил, сказал папаша. А ведь так и было, сказал Ваня и направил на папашу палец. Ну что, перейдем к тренировкам? Ваня встал, уступая место Семе. Тот вздохнул и уселся. Что нужно делать, он даже близко не представлял. Точнее, думал, что не представляет. Как только руки легли на штурвал, он сразу понял, что нужно делать. Даже приборы начали постепенно обретать смысл, как бы выплывая из тумана. Вот эта емкость заряда батареи, это спидометр и так далее. Сема вспотел, как во время своих приступов узнавания. Но если там это происходило одномоментно... То сейчас он потел беспрерывно. Пот стекал по лицу, по спине, и он понимал, что уже промок до трусов. Все сидели и молча наблюдали, как он ведет лодку, как маневрирует, как погружается и всплывает. Было понятно, что заработали старые навыки. Оставалось неясным, насколько много он вспомнил и распространяется ли это на всю его жизнь, или всплыли только рефлексы. Оказалось последнее. Как управлять он вспомнил? Лодки делал один мастер, И поскольку он плавал раньше на Левиафане, то и на это все управление оказалось для него интуитивно понятным. Когда спустя час и несколько литров пота он повернулся к остальным, то выдохнул и сказал. «Удивительно, это просто чудо какое-то. Как будто кто-то другой управлял лодкой через меня», — сказал Сёма. «А другое что-нибудь вспомнил?» — спросил папаша. Сёма отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет». «Ладно». — Уступай место, — сказал Ваня. — Будем ребенка учить. Ей, насколько я понимаю, вспоминать нечего. Придется все с нуля осваивать. — У меня не получится, — испуганно сказала Юна. — Не попробуешь, не узнаешь, — с напускной строгостью сказал ей Ваня и указал пальцем на кресло. Она, опустив голову, послушно уселась. Они плавали весь день. Папаша, похоже, взял выходной и никуда не торопился. Ваня просто наслаждался происходящим. Юна потихоньку втянулась, особенно когда у нее начало получаться, и она почувствовала контроль над лодкой. Глаза заблестели, и в них появился азарт. Сама же чувствовал себя спокойно, как дома. Ему было просто очень хорошо. Стоило оглянуться чуть-чуть назад, как становилось понятно, что все идет просто невероятно чудесным образом. Совсем недавно об этом нельзя было и мечтать. А теперь они здесь, среди хороших людей, которым можно доверять. Им дали подводную лодку и кучу всего, что может понадобиться. У них есть цель — найти его жену и ребенка. Как и Юна, он периодически вспоминал Матильду и жалел о том, что она не дожила. Отплатить ей за спасение он мог только одним, исполнив свою клятву и позаботившись о Юне. Глядя на нее, как она увлеченно управляет лодкой, как весело общается с этим здоровяком, который для нее мало чем отличается от горы, он все думал «бедная девочка». Мне ни в коем случае нельзя тебя подвести. Они практиковались еще пару дней. Ваня настоял. Папаша, естественно, с ними больше не плавал, занимался своими делами, которых у него всегда было выше крыши. Да и следующие тренировки были не такими продолжительными. Сема все никак не мог понять, что ему на самом деле нужно делать. Получалось, что он собирается куда-то плыть, искать свою жену, возможно, с ребенком. Но внутри он такой потребности не чувствовал как будто это была не его история, а чья-то чужая. Однако продолжал плыть по течению, а течение несло его к неминуемому отплытию. Настал день, когда у них с юной должна была состояться последняя тренировка, уже самостоятельная. Помощь в виде Вани отсутствовала, и им нужно было попробовать управляться с лодкой самим. Они уже неплохо все освоили, но когда есть человек, на которого можно опереться, всегда проще. А вот когда остаешься с техникой один на один, Тут уже нельзя расслабляться и давать слабину. Они уже собирались лезть внутрь, когда увидели ведущую к ним повозку. Там сидел папаша. Он помахал им рукой, и они задержались, чтобы его дождаться. «Я думал, что сегодня мы одни попробуем», — сказал Сёма, когда тот подъехал. «Именно так. Я к вам по другому делу», — сказал папаша. «Что-то случилось?» — спросил Сёма. «Да не то чтобы», — сказал папаша и задумался. «Тут дело такое», — продолжил он после небольшой паузы. Ваня придет сегодня ночью и будет слезно умолять, чтобы вы его взяли с собой. Тайна. Для этого его придется спрятать на лодке заранее. Вот. — И... — сказал Сема, не получив достаточной информации. — Нам нужно ему отказать, но постараться не разозлить, так? Папаша рассмеялся. — Разозлить Ваню? Вы много на себя берете. Это не так-то просто. — папаша вздохнул. — Нет, я хочу, чтобы вы согласились. — Вот этого не ожидал, — сказал Сема. «А откуда ты знаешь, что он придет?» Он сам сказал. «Нет, конечно», — папаша улыбнулся. «Ваня, он как большой ребенок. Умный, классный технарь. Но ребенок. Я его насквозь вижу. Он старается держать все в тайне, но давно готовится к отъезду. Как в лодку в первый раз залез, так и решил с вами уплыть». «И не жалко терять такого специалиста?» — спросил Сема. «Ты не представляешь, как жаль», — грустно сказал папаша. «Но нужно». Во-первых, ему здесь уже давно тоскливо. Он человек увлекающийся, работает азартно, без выходных, все время в делах. Для себя ничего и никогда не просит. Пользуется только необходимым. Тем, что нужно для жизни. Абсолютно бескорыстный. Он и на свободе-то воровал, я думаю, не из-за денег, а из-за азарта. Так что бессрочный отпуск он уже давно заслужил. Во-вторых, отпускать вас одних мне совершенно не хочется. Это неправильно. Ребенок и мужчина без памяти... Не лучший набор для выживания. Если Ваня будет с вами, мне будет спокойнее. Неожиданный поворот, Сема почесал затылок. Даже не знаю, что и сказать. А мне Ваня нравится, сказала вдруг Юна. Я хочу, чтобы он с нами поплыл. Я заметил, что вы подружились, кивнул папаша. Он вообще с детьми хорошо ладит. Я же говорю, он сам как ребенок. Очень большой, но ребенок. Ну, тогда получается, что и решать-то тут нечего, спросил Сема. Да нет, последнее слово все равно за тобой, сказал папаша. Не вижу смысла возражать. Думаю, что помощь нам и в самом деле не помешает, согласился Сема. С продуктами у вас проблем быть не должно, сказал папаша. Мы, когда вас снабжали, сразу на Ваню рассчитывали. Ты что же, уже тогда знал, что он с нами поплывет? удивился Сема. Не точно, но с большой долей вероятности предполагал, а сейчас почти уверен. Но вы сразу не соглашаетесь. Немного подумайте, посомневайтесь для убедительности. А то он заподозрит неладное. Потом, когда будете далеко, можете сказать, что я его раскусил. Ну, это как сами захотите. Да, и вот еще что. Папаша достал из повозки сундучок с ручкой. Было видно, что он довольно тяжелый. Это зарплата Вани за прошедшие годы. Здесь 10 килограммов золота. Это ему на лодку, на свою. Если будет возможность, завезите его к лодочнику как-нибудь. «Пусть купит себе лодку, исполнит мечту». «Невероятно!» — удивился Сёма. «Думаю, у тебя не зря тут такой мощный авторитет, если ты так о своих людях печешься». «Не нужно меня идеализировать», — улыбнулся папаша. «Пекусь не обо всех». «Да и у меня могут быть скрытые мотивы». «Какие же?» — поинтересовался Сёма. «Ну, с тобой и с твоей командой у меня особые отношения. Вы оказали неоценимую помощь нашему государству». Я не сомневаюсь, что это не последняя наша встреча, и польза от вас еще будет. Иметь таких союзников, как вы, это очень ценно. Золото мы добываем, оно будет еще. Но само по себе оно не имеет ценности, если просто лежит. Считайте это инвестицией. Если коротко, то дело в следующем. Я отпускаю ценного сотрудника, даю ему с собой золото. Скорее всего, он его потратит на покупку лодки. Что он будет делать потом? Путешествовать? «Но рано или поздно ему захочется бросить якорь. Как вы думаете, где он это сделает?» «Здесь?» — удивился Сёма. «Естественно», — кивнул папаша. «У нас нет ни одной подводной лодки. Мы пытались купить, к нам бывают приплывают, но никто не продает. А нам очень нужно хотя бы небольшую для начала. А тогда можно будет сплавать к лодочнику и заказать что-нибудь посерьезнее. Как говорится, время разбрасывать камни и время собирать». «Грамотный руководитель знает, когда нужно разбрасывать. Но ведь все может пойти не так. Ваня может не вернуться, да и вообще. Мало ли что может случиться», — скептически сказал Сема. «Да, естественно. Но тогда получится, что я отпустил человека туда, куда он хочет. Тем самым помог вам в трудной ситуации и выплатил ему зарплату за годы самоотверженного труда. По большому счету я ничего не теряю, но могу многое приобрести. Ладно, мне пора. Вы тут тренируйтесь». «Отплытие на завтра намечено. Или еще задержитесь?» а «Вроде завтра собирались», — кивнул Сёма. «Ну вот и хорошо. Я вас уговаривать остаться не буду. Теперь, когда Ваня с вами, мне будет спокойно. Так что плывите с миром». Он тронул лошадей, но вдруг что-то вспомнил и натянул поводья. «Да, совсем забыл. Там в одном из ящиков со снаряжением двойное дно. Это тайник. Там я и вам, золотишкоприпас. «Так же, как и Ване, десять килограммов». Здесь эта универсальная валюта вдруг понадобится. Распоряжайтесь им как хотите, оно ваше. Но если дойдет до покупки лодки и Вани будет немного не хватать, вы уж докиньте ему, ладно? Хотя, может, это и не понадобится. Папаша опять тронул лошадей и в этот раз уже не останавливался. Семы и Юна смотрели ему вслед, как он уезжает. Сема посмотрел на Юну и увидел, что она плачет. — Что случилось? — он погладил ее по голове. Я раньше думала, что мир злой, что в нем все плохие, а нам все время попадаются хорошие люди. Как жаль, что мамы нет с нами. — И мне жаль, — сказал Сёма. — Но мир разный, и в нем не все добрые, уж поверь. Я почти ничего не помню, но это знаю твердо. Но мы хорошие и будем держаться друг за друга. Сёма обнял ее за плечи и заметил, что она перестала плакать.